Глава 49. Отъезд Маргарет и Энтони уединились в покоях, которые отныне принадлежали им в Стокбридже. Маргарет несколько раз покружилась. Она чувствовала себя совершенно счастливой. «Я даже не знаю, как тебя благодарить. Ты справилась великолепно», — сделал очередной комплимент Энтони. «Энтони, я хочу поговорить с тобой». Маргарет взяла его за руку и усадила на постель. Затем села рядом с ним и снова взяла его за руку. Маргарет выглядела очень серьезно. «Она все знает о моем отъезде», — решил Энтони. «Я больше не хочу скрывать правду. Ты должен обо всем узнать». «Она ничего не знает», — понял Энтони и начал успокаиваться. «Я хочу объяснить причины моего поведения в прошлом». «Маргарет», — начал Энтони, — «но она не позволила ему продолжать». «Я ревновала тебя Канни и просто голову потеряла, когда увидел тебя с ней. Позже я снова оскорбительно высказалась и тебе», А еще раньше я сделала тебе предложение в неприемлемой форме. Я не стану оправдываться за свои поступки, но я хочу назвать причины. Во всех случаях существовала только одна причина. Я люблю тебя, Энтони. Я люблю тебя всей душой. И я всегда хотела, чтобы только ты стал моим супругом. Маргарет. Маргарет закрыла ему рот своей рукой. Ничего не отвечай. Я не хочу слышать от тебя обязывающих случаю слов. И я не требую от тебя больше, чем ты можешь мне дать. Позволь мне любить тебя и поступай по отношению ко мне так, как сам пожелаешь». Не добавляя ни единого слова, Маргарет разделась и легла спать. Энтони сидел и смотрел на Маргарет. Его взгляд был полон нежности. Маргарет заснула, а Энтони все сидел и смотрел на нее. Он смотрел на ее лицо, на разметавшиеся по подушке волосы, которые ему так нравилось гладить, и чувствовал, что не может оставить ее. Но решение было принято. Он поцеловал спящую Маргарет и бесшумно вышел из покоев. Также незаметно он покинул дом. Снаружи его уже ждали дворецкий Оливер, Анадор и три оседланные лошади. Они действовали по заранее подготовленному плану. К восходу солнца Энтони уже стоял на капитанском мостике святого Антония и раздавал команды. На судне в одночасье все пришло в движение. Святой Антоний поднял якорь, распустил паруса и вышел в открытый океан. Глядя на удаляющийся берег Англии, Энтони тихо прошептал. «Мне нечего тебе ответить, Маргарет. Я бросил тебя и уехал. Надеюсь, ты сможешь меня простить, ибо я не в силах преодолеть свою страсть к морю». Отсутствие Энтони заметили сразу, но все решили, что он снова уехал в Портсмут. Маргарет обеспокоила его исчезновение, но потом она вспомнила ночной разговор. Возможно, Энтони просто хочет обо всем подумать. Она не должна ему мешать. Она, впрочем, как и остальные, предположила, что Энтони вернется на следующий день. Но когда Энтони не вернулся на следующий день, все забеспокоились. Сэр Роберт и сэр Александр отправились за ним в Портсмут. Вернулись они только на следующий день. Маргарет пила чай вместе с Тилли и Анной Фейнберг, когда они вернулись. Оба выглядели столь мрачно, что все поняли, произошло несчастье. Он никогда не вернется. Прямо с порога зло бросил сэр Александр. Маргарет в мгновение ока смертельно побледнела и устремила испуганный взгляд на отца. Тот кивнул головой, подтверждая слова сэра Александра. Энтони всех нас обманул. Со дня своего выздоровления все это время он готовил себя для плавания. Он использовал мою доброту самым недостойным способом. Взял судно, которое я ему пообещал. Сам назначил себя капитаном и установил на нем шесть орудий, тем самым превратив в военный корабль. Два дня назад он вышел в море. Не остается сомнений, что он решил заняться пиратством. Вместе с ним отправился Анадор и дворецкий Оливер. Как только об этом станет известно, их всех ждет виселица. Он бросил тебя и уехал. Он предал тебя, Маргарет. — Не обвиняйте его, — горестно прошептала Маргарет. — Вчера вечером я призналась ему в любви. Я сказала, что он может поступать так, как сам пожелает. Энтони принял решение. Я ему не нужна.